Парк Ариана, Женева, Швейцария. Когда Саксон добрался до космического мемориала, с дорожки к нему свернул четырехколесный мотовездеход, которым управлял офицер швейцарской полиции. Сидевший у него за спиной второй полицейский поднял помповое ружье МАО и дважды выстрелил в беглеца. Бен услышал низкое жужжание крупнокалиберных снарядов, начиненных липким веществом. Эта густая жидкость, биодеградирующий суперклей, не причиняющий человеку вреда, прилипала к любой поверхности. Одного попадания было достаточно, чтобы остановить бегущего преступника. Саксон пригнулся, нарочно споткнулся, покатился по пологому холму прочь от металлической скульптуры и скрылся из виду. Вездеход устремился за ним. Когда полицейские оказались на гребне холма, Саксон неожиданно нанес офицеру сокрушительный удар в грудь. Могучим движением кибернетической ноги он вышиб его сиденье и неуправляемый квадроцикл завертелся на месте, коп с ружьем полетел на траву. Бен схватил водителя сзади за горло и сдавил, упершись в спину коленом. Через несколько мгновений несчастный потерял сознание и Саксон отбросил тело прочь. Второй полицейский уже вскочил на ноги и щелкал затвором, заряжая ружье. Саксон слышал, как он вызывает подкрепление, но выстрелить полицейский не успел. Бен набросился на него и они покатились по траве. коп взвыл. Несколько секунд они боролись за оружие, но Саксон оказал сильнее и изо всех сил ударил прикладом по щитку, скрывавшему лицо противника. Пластик треснул, и человек снова вскрикнул от боли. Саксон перехватил ружье и выстрелил гелиевым снарядом. Ярко-розовая тягучая жидкость вспенилась и начала пузыриться, разбухла, образовав клейкую массу, избавиться от которой можно было только с помощью специального растворителя. Полицейский разразился гортанной руганью вслед Саксону, который устремился к уже жужжавшему перевернутому вездеходу, лежавшему на газоне. Квадроцикл был в порядке, и бывший наемник, перевернув его, завел мотор. Когда он ехал вниз с холма, в кармане жилета зазвонил телефон. Бен хлопнул себя по боку, включая связь. «Что у тебя, Янус?» Ответ последовал по импланту, встроенному в череп. «Это лишь предположение. Ты должен меня понять. Ситуация меняется слишком быстро. В твоем секторе слишком интенсивный трафик». «Давай к делу!» Рявкнул Саксон, склоняясь над рулем, стараясь отключиться от мучительной боли, терзавшей внутренности. «Копы сейчас перероют весь город! У меня мало времени! Мне нужен ответ! Немедленно!» «Я понимаю», – произнес хакер. «Поиск названия ИКАР среди данных о безвестных холдингах и подставных компаниях иллюминатов дал большое количество результатов, но лишь один из них, по-видимому, имеет отношение к твоей цели. Статистически это твой лучший шанс обнаружить». Анну Келса, если она еще жива. Саксон пересек дорожку для обслуживающего транспорта и железнодорожные пути, шедшие параллельно границе парка. Продолжай. В отдалении послышался стрекот приближавшихся полицейских вертолетов. Так называется судно. Частная яхта, зарегистрированная на фонды де Бирс, Корпорацию, которую Джаггернау давно подозревал в связях с иллюминатами. таки кар корабль Наверное, на мир используют его, как резервный командный пункт. Точно, сейчас он находится в пяти милях от тебя и направляется на северо-восток со скоростью 4 узла. Отправляю тебе изображение. Саксон нажал на тормоза и квадроцикл резко остановился. И как, черт побери, мне теперь отсюда выбраться? Когда Яну снова заговорил, в его голосе прозвучали жестокие нотки. Слушай меня, я больше не могу помогать тебе в этом деле. Чтобы спасти тебя, я уже зашел довольно далеко и нарушил некие... границы. В дальнем конце ботанического сада находится пристань для яхт. Я предлагаю раздобыть там какой-нибудь водный транспорт и попытаться перехватить Икар. Какие еще границы? Рассерженно переспросил Саксон. Ты же знаешь, кто эти люди, Янус. Ты знаешь, на что они способны. Ты не можешь сейчас меня бросить. Ты слишком далеко зашел, как и мы все. На несколько долгих мгновений воцарила тишина, и Саксон уже подумал, что хакер прервал соединение и ушел. на дно затем до него донесся ответ я совершал сомнительные поступки искусственный компьютерный голос дрогнул и тон его несколько раз странно изменился из низкого стал высоким из мужского женским это не дает мне покоя я тебя понимаю с чувством произнес саксон я хочу загладить свою вину но не знаю смогу ли я продолжать сможешь помоги мне настаивал он помоги келса помоги мне сегодня спасти хотя бы одну жизнь ответ был твердым «Это будет в последний раз. Я захожу в полицейскую сеть. Я собираюсь включить Икар в список судов, которые следует останавливать и обыскивать в соответствии с ордером Интерпола. Но больше я ничего не смогу сделать, чтобы помешать тиранам осуществить их планы. Каковы бы они ни были, это зависит от тебя». «Спасибо, он помедлил. Послушай». «Янус, нет», — ответил хакер, угадав вопрос, который собирался задать ему солдат. «Ты никогда не узнаешь, кто я такой. Я еще не готов открыть свое имя. Удачи тебе, Бен». Саксон нахмурился. «Ну ладно, тебе тоже», — пробормотал он, но связь уже оборвалась.